Запоздавшее признание. Телефон зазвонил, когда за окном стояла глубокая ночь, но чётко спавший Артём мгновенно открыл глаза. Номер, высветившийся на экране, был ему незнаком. Но услышав мужской хрипловатый голос, он тут же сел, окончательно стряхнул с себя обрывки сна и спросил: "Карим Азизович, добрый вечер, адвокат?" «Скорее, с наступающим добрым утром», взглянув в окно, поправил его Артем и осведомился. «Что-то случилось?» «Вы можете перезвонить? Я с левой карты вас набрал. На ней почти нет денег». «Конечно». Павлов забросил разговор, тут же выбрал в меню опцию «Запись» и нажал на кнопку вызова. «Алло, адвокат», — проговорил Халилов после первого же гудка. Я слушаю. Я через минуту уезжаю, как и говорил, в Самарканд. Да, Павлов вздохнул и сказал: "Надеюсь, вы позвонили мне в начале четвёртого утра, не только для того, чтобы я пожелал вам счастливой дороги". Бросьте, адвокат. Я сам шутки шутить умею, резко ответил на это узбек. "Господин Халилов, «Тогда не тяните резину», — оборвал его адвокат по суровевшим голосам. «В такое время звонят по двум причинам. Когда человек смертельно пьян, либо случилось что-то экстраординарное. На пьяного вы не похожи». «Меня подставили», — выдавил из себя узбек. «Хотят наказать, потому что я нарушил договор. Но сами мне даже денег не заплатили». А каком договоре идёт речь? Когда дело было сделано, я обещал уехать домой, в Узбекистан, сбивчиво проговорил Халилов. Но мне нужно было работать, и я остался в Мытищах. Они об этом узнали и пообещали, что подкинут на рынок наркоту. Мол, посадим тебя в тюрьму и сожжём семью. А у меня больной отец. Павлов перевёл дыхание. — Вот это новости! Вы свалили все в одну кучу. — Давайте начнем сначала, — спокойно проговорил он. — Вы сказали, что было сделано какое-то дело. — Правильно ли я понял, что речь идет о взятке судье Романову? — Верно. — Взятки не было? — спросил напрямик Артем. — Романов не получал от вас денег? — Нет, но Халилов замялся. — Говорите, раз уж начали. Нарошил паузу адвокат. Всё было подстроено, но я не могу сказать это на судея, понизив голос, признался Халилов. Понимаете, меня убил этот и всю мою семью. Кто вас нанял? Имя, фамилия, чем занимается? Узбек нервно усмехнулся. Пока хватит и того, что я уже сказал. Просто знайте, что это во судю Зазря в тюрьму отправили. Но у меня не было другого выхода, хотя можно было посмотреть на ситуацию и совсем иначе. Баш на баш, как говорится. Вы поможете мне выпутаться из этой истории, а я всё расскажу вам. Но если я сейчас всё выложу, то стану уже ненужным. Карим Азизович, через несколько часов состоится повторный суд. Вы понимаете, как важны ваши показания для Романова. Его родные и близкие сходят с ума, пока он в тюрьме. А недавние коллеги считают, что он преступник. Если вам угрожали, то я могу помочь, предложил Артём. Но для этого я должен знать правду. Я всё понимаю, адвокат, сказал Халилов. Но если я скажу в суде, что взятки не было, то меня самого закроют. Я ведь не дурак, тоже соображаю немного и в тюрьму не хочу. В общем, еду домой, вернусь, поговорим. Может, и видеоролик запишу, чтобы этого судью отпустили. Но в тюрьму не сяду. Пускай меня в Узбекистане ищут. Почему вы решились признаться? задал вопрос Павлов. Что вас заставило позвонить мне посреди ночи? «За мною начали следить», — ответил Халилов после долгой паузы. «Я видел на рынке машину, там двое сидели. Потом она же на светофоре за мной остановилась и еле оторвался. Дома из окна заметил, как типы какие-то у подъезда без дела слонялись. На мой этаж поглядывали. Мне даже сейчас кажется, что они где-то рядом. Оставайтесь на месте, я скоро подъеду». Нет, заявил Халилов. У меня самолёт через 2 часа. Я уже решил, должен семью увидеть. Знаете, я читал про вас. Вы очень толковый адвокат, авторитетный. Думаю, если что и случится, вытащите этого Романова и без моей помощи. Не уезжайте, Карим Азизович. Обещаю, что помогу вам. Давайте встретимся прямо сейчас и всё обсудим. Сказала же, нет. Всё, разговор окончен, отрезал Халилов, словно испугавшись чего-то. Извините, я и так рисковал, когда решился на этот разговор. Эту симку я сейчас выкину, так что не пытайтесь меня найти. Как только я вернусь в Москву, сам вас разочту. Послушайте, договорить Павлов не успел, так как разговор прервался. Просто знаете, что этого судью зазря в тюрьму отправили. Пронеслась в его голове фраза Халилова: "Признание узбека сулило резкий поворот в деле Романова и стало неожиданностью для Артёма". Хотя у него и оставалось масса вопросов, не дающих ему покоя. Кто использовал Халилова при провоцировании и оговоре Романова? Кто и зачем устроил спектакль на дороге, на глазах судьи, разыграв ДТП? Почему за директором продуктового рынка устроена слежка? Потому что тот тип, который нанял Халилова, узнал, что ты всё-таки с ним пообщался, произнёс внутренний голос. Теперь Карим Азизович, человек весьма уважаемый в узких кругах, стал опасным свидетелем. Павлов включил смартфон, нашёл в загрузках разговор с Халиловым, записанный только что. Ещё раз прослушал его, затем взглянул в окно, где уже зарождался рассвет, отложил аппарат в сторону и поднялся с постели.